Крейнкорт, Лондон, 22 апреля 1714 Тогда как здесь и бренди, и вино, и прочие наши напитки, эль, пиво, темное и светлое, пунш и прочее, пьются через меру и до такой степени, что становятся ядом и для нашего здоровья, и для нашей морали, губительным для тела, для нравственных устоев и даже для разумения. Мы каждодневно видим, как люди, крепкие телесно, пьянством загоняют себя в гроб. И что еще хуже, люди, крепкие разумом, доводят себя до отупения и потери рассудка. Даниэль Дефо. План английской торговли. Точно посередине Крейнкорда текла сточная канава. Робкая попытка извлечь из силы тяжести хоть какой-нибудь прок. Уклон был так мал, что на выходе к Флит-стрит Даниэль нагнал огрызок от яблока, которое съел четверть часа назад, дожидаясь Сатурна у дверей королевского общества. Питер Хокстон едва не заполнил собой арку, Руки он засунул в карманы, локти расставил, став похож на планету Сатурн, как видят ее астрономы, и курил глиняную трубку с отбитым чубуком не длиннее дюйма. Когда Даниэль подошел ближе, Сатурн вынул ее изо рта и вытряс в канаву. Потом застыл, склонив голову, как будто ему ни с того ни с сего взбрело на ум помолиться. Смотрите. Были его первые слова Даниэлю. «Смотрите, что течет в вашей сточной канаве». Даниэль встал рядом с ним и посмотрел вниз. Там, где Крейнкордская канава проходила между ногами Сатурна, земля когда-то просела, образовав ямку. На самом дне сетка трещин между камнями была прорисована блестящими линиями жидкого серебра. ртуть — сказал Даниэль. — Из лаборатории Королевского общества, наверное. — Укажите на него, — попросил Сатурн, по-прежнему разглядывая рисунок трещин. Э, — Прошу прощения. — Укажите на Королевское общество и сделайте вид, будто отпустили какое-то замечание по его поводу. Даниэль неуверенно повернулся и указал в центр Крейнкорта, хотя никакого замечания так и не отпустил. Сатурн несколько мгновений смотрел, затем быстрым шагом вышел на Флит-стрит. Даниэль еле догнал его в толпе. Церковные колокола несколько минут назад пробили 6 На Флит-стрит было очень людно. «Я думал, вы возьмете экипаж», сказал Даниэль в надежде, что разговор заставит Хокстона сбавить шаг. «Я написал, что возмещу все расходы». «Нет надобности», — бросил Сатурн через плечо. «Это в двух сотнях шагов отсюда». Он шел на восток по флит, высматривая просветы между всадниками, каретами и телегами справа, а то и ныряя в них, видимо, с конечной целью оказаться на южной стороне. «Вы сказали, что это рядом». — заметил Даниэль. «Трудно поверить, что заведение такого рода может располагаться так близко от... от...» «От заведения вроде Королевского общества? Ничего странного, док. Улицы Лондона подобны книжным полкам, на которых авантюрный роман соседствует с Библией». «А зачем вы просили, чтобы я указал на Королевское общество?» чтобы я мог на него посмотреть. Вот уж не думал, что на это надобно дозволение. Вы вращаетесь среди натурфилософов, которые привыкли на все смотреть без спроса. Здесь есть некая дерзость, которую вы не осознаете. В иной среде дозволение необходимо. И хорошо, что мы завели этот разговор по пути к закоулку висящего меча. Ибо там, куда мы идем, определенно ни на что без спроса глазеть нельзя. «Тогда я буду смотреть только вам в рот, мистер Хокстон». Они дошли уже почти до Уотер-лейн. Сатурн свернул в нее, как если бы направлялся к доку белых братьев на Темзе. Широкая и прямая Уотер-лейн разделяла два района запутанных кривых улочек, Справа – окрестности темпла. Типичный обитатель – стряпчий. Слева – приход святой Бригитты Сент-Брайтс. Типичный обитатель – женщина, которую задержали за проституцию, воровство или бродяжничество и отправили трепать пеньку. В минуты особой ненависти к человечеству Даниэль говорил себе, что устроить свальный грех прямо посреди Уотерлейн жителям правой и левой стороны мешает лишь непрерывный поток золотарей, тянущихся к набережной, запах который ощущался уже здесь. После пожара Уотерлейн застроили домами, дававшими случайному пешеходу полное и правдивое представление о том, что за ними. Всякий раз, идя этим путем к реке, Даниэль держался правой стороны, той, что ближе к темплу. Слегка осмелев в окружении хорошо одетых клерков и честного вида здоровяков-торговцев, он позволял себе осуждающе взглянуть на другую сторону улицы. Здесь, между неким ломбардом и неким трактиром, дырой от гнилого зуба чернел прогал. Даниэлю всегда думалось, что Роберт Гук, который в приличных районах выполнял обязанности городского землемера безупречно, тут обсчитался, увлекшись какой-нибудь брайдуэллской красоткой. Разглядывая людей, выходивших из прогала или нырявших в него, Даниэль иногда пытался вообразить, что будет, если туда войти — Так семилетний мальчик гадает, что будет если провалишься в дыру нужника. Сатурн, выйдя на Утерлейн, сразу взял влево, и Даниэль никогда не видевший улицу под этим углом потерял ориентацию. Гуляющие нюхающие табак стряпчие по другую сторону выглядели глуповатыми. Через несколько шагов, Сатурн свернул в узкий темный проулок, и Даниэль, больше всего боясь отстать, поспешил за ним. Только углубившись туда шагов на десять, он посмел обернуться на далекие яркие фасады по другую сторону Уотерлейн и понял, что они вступили в тот самый прогал. Движения его правильнее всего будет назвать «суетливыми», Он старался идти рядом с Сатурном и, подражая своему провожатому, ни на что не смотреть прям. Если лабиринт улочек был и впрямь так ужасен, как всегда чудилось Даниэлю, то ужасы эти ускользнули от его взгляда, а при той скорости, с какой шагал Сатурн, любой преследователь должен был остаться позади. Даниэлю виделась длинная череда душителей и убийц, которые бегут за ними, отдуваясь и согнувшись от колотья в боку. «Полагаю, это какие-то сети?» — спросил Питер Хокстон. «В смысле, козни? Ловушка? Западня?» — ахнул Даниэль. «Я в таком же неведении, как и вы». «Говорили ли вы кому-нибудь, когда и куда мы идем?» Я сообщил место и время встречи, отвечал Даниэль. Тогда это сети. Сатурн шагнул в бок и, не постучав, протиснулся в дверь. Даниэль, на какой-то лихорадочный миг оставшись один в закоулке висящего меча, припустил за ним и не останавливался, пока не оказался рядом с Питером Хокстоном перед камином заведения. Питер Хокстон совком подбросил угля туда, где некоторое время назад, судя по некоторым признакам, теплился огонь. В комнате и без того было душно, так что на место у очага никто не претендовал. «А здесь совсем не так ужасно», — осмелился выговорить Даниэль. Сатурн отыскал мехи, взял их за ручки и осмотрел придирчивым взглядом механика потом надавил. Струя воздуха отбросила длинные черные пряди с его лица. Он нацелился на кучку угля и начал двигать ручки вверх-вниз, словно мехи, летательный аппарат, посредством которого Питер Хокстон хочет оторваться от земли. Памятуя его наставления, Даниэль педантично избегал на что-либо смотреть, Однако душный, а теперь и дымный воздух заведения был обильно сдобрен женскими голосами. Даниэль невольно обернулся на взрыв женского смеха из дальнего угла комнаты. Он успел заметить много старой разномастной мебели, не расставленной по определенной системе, а разметанной туда-сюда движением входящих и выходящих. Десятка-два посетителей, мужчин и женщин, примерно поровну, сидели парами или небольшими компаниями. Большое окно в дальнем конце выходило на какое-то открытое пространство, вероятно, Солсбери-сквер в центре Сент-Брайтса. Точно сказать было нельзя, поскольку его скрывали занавески довольно хорошего кружева но через чур большие и побуревшие от табачного дыма до цвета корабельные пеньки. Даниэль с замиранием сердца осознал, что они, скорее всего, украдены средь бела дня с чьего-то открытого окна. На этом светло-буром фоне вырисовывались три женщины. Две худые и молоденькие, третья постарше и попышнее. Она курила трубку. Даниэль заставил себя вновь перевести взгляд на Сатурна. Однако он успел краем глаза заметить, что публика в трактире самая разная. Джентльмен за одним из столов. Ничуть не выделялся бы среди гуляющих на Сент-Джеймс-Сквер. Кое-кто больше походил на завсегдатаев Хокли в яме. Своими усилиями Сатурн сумел выжать из кучки угля и золы свет, но не жар. Впрочем, жар и не требовался. Судя по всему, Сатурн просто искал, чем занять руки. «Сколько дам?» — заметил Даниэль. «Мы зовем их бобенками», — бросил Сатурн. «Надеюсь, вы не таращились на них, как какой-нибудь клятый натурфилософ на коллекцию букашек?» «Мы зовем их насекомыми», — парировал Даниэль. Сатурн чинно кивнул. «Даже и не таращись!» – продолжал Даниэль. «Я вижу, что здесь хоть и не совсем чисто, но и не гадко!» «В некотором смысле преступники любят порядок, даже больше, чем судьи!» – отвечал Сатурн. Тут в комнату вбежал запыхавшийся мальчишка и принялся оглядывать сидящих. Он сразу приметил Сатурна и весело двинулся к нему, готовясь вытащить что-то из кармана – Однако Питер Хокстон, видимо, подал какой-то знак взглядом или жестом, потому что мальчишка круто повернул в другую сторону. «Малый, укравший ваши часы и убежавший с ними, действовал не из желания вас огорчить. Им двигало разумное ожидание прибыли. Когда вы видите, как стригут овец, вы можете догадаться, что где-то неподалеку есть пряльня». Когда вам обчищают карманы, вы знаете, что на расстоянии короткой пробежки есть такой вот шалман. Однако обстановка здесь почти как в кофейне. Да, те, кто склонен порицать такого рода заведения, усмотрели бы предосудительность в самом этом сходстве. Впрочем... «Должен признать, что пахнет здесь не столько кофе, сколько дешевой можжевеловой настойкой». «Мы в таких местах называем ее джином». «Джин-то меня и губит», — лаконично пояснил Сатурн, глядя через плечо на мальчишку, который теперь вел переговоры с толстым субъектом за угловым столом. Хокстон продолжил внимательно оглядывать помещение». «Вы нарушаете собственные правила. На что вы смотрите?» «Припоминаю, где тут выходы. Если это и впрямь окажутся сети, я уйду, не откланившись». «Нашего покупателя случаем не видите?» – спросил Даниэль. «Кроме моего коллеги-часовщика в углу и Сыча рядом с нами, который пытается выгнать дурную болезнь джином и ртутью, «Все пришли с компанией», — отвечал Сатурн. «А покупателю я сказал, что он должен быть один». «Сычом вы называете старика?» «Да». Даниэль отважился взглянуть на упомянутого сыча. Тот лежал в углу рядом с камином, не дальше, чем на длину шпаги от Даниэля с Сатурном. Помещение было маленькое, столы стояли тесно. И дистанция между компаниями сохранялась лишь благодаря своего рода этикету. Старик казался свертком одеял и ветхой одежды, из которого с одной стороны торчали бледные руки и лицо. На приступку камина перед собой он примостил глиняную бутыль голландской можжевеловой водки и крошечную фляжку ртути. Первый знак, что он сифилитик поскольку ртуть считалось единственным средством от этой болезни. Догадку подтверждали уродливые изъязвленные вздутия, называемые гуммами, вокруг его рта и глаз. Любой разговор, который вы тут услышите, будет пересыпан такими словами, как сыч, сети и прочей музыкой. Ибо здесь, как у адвокатов или врачей, чем мудренее человек говорит, тем больше его уважают. Ничто так не уронит нас в глазах местной публики, как понятная речь. И все же, возможно, нам придется ждать долго. А я боюсь, что начну пить джин и окажусь рядом с тем сычом. Так что давайте поговорим понятно о нашей религии. Простите? Вспомните, док, что вы мой духовный пастырь, а я ваш прихожанин. Ваше дело... «Помочь мне приблизиться к вечной истине через таинство технологии. Вот на такое...» Он быстро обвел глазами комнату, ни на чем не задерживая взгляд. «Я не подряжался. Мы должны быть в Клеркен мастерить приборы». «И будем», — заверил Даниэль. «Как только каменщики, плотники и штукатуры закончат работы вокруг». «Ждать недолго. Я никогда не видел, чтобы дома возводили в такой спешке», — сказал Сатурн. «Что вы там намерены устроить?» «Читайте газеты», — отвечал Даниэль. Ха, «Как прикажете вас понимать». «Вы сами предложили говорить шифром». «Я читаю газеты», — обиделся Сатурн. «Следите ли вы за тем, что происходит в парламенте?» «Много визга и воя по поводу того, чествовать ли сына нашего будущего короля, Георга Августа Ганноверского, будущего короля Георга Второго, в палате лордов, или запретить ему въезд в страну?» Даниэль хохотнул. «Уж, наверное, вы, Вик, коли так уверенно, называете Георга Людвига нашим будущим королем». «А кто я, по-вашему?» спросил Сатурн, внезапно понижая голос и беспокойно оглядываясь тори и якобит до да мозга костей какое- то время в наступившей тишине слышался лишь смех даниэля над собственной шуткой затем голос я не потерплю здесь таких разговоров говорил низенький коренастый валиец с бульдожьей челюстью Судя по объемистому черному плащу, он только что вошел с улицы и сейчас направлялся в кухню. Правой рукой он нес за горлышки несколько пустых бутылок из-под джина, левый сжимал полную. Даниэль решил, что малый шутит, поэтому хохотнул еще разок. Однако валиец наградил его таким взглядом, что Даниэль поперхнулся смехом. Почти все посетители смотрели сейчас на них. «Тебе как всегда, Сатурн?» — спросил Валлиец, по-прежнему пристально глядя на Даниэля. «Лучше скажи ей, Энгус, чтобы сварила нам кофе. Я что-то последнее время плохо переношу джин, а мой друг и так выпил на бутылку больше, чем следовало». Энгус повернулся и вышел из комнаты. «Простите?» — воскликнул Даниэль. Минуту назад он чувствовал себя на удивление уютно. Теперь его охватила такая же паника, как в проулке. Даже сильнее. Старик на полу затрясся в ознобе и попытался улечься поудобнее. Однако руки и ноги плохо его слушались. — Я полагал, — начал Даниэль. Что слова, которые вы употребили, так же чужды этому месту, как анализ бесконечно малых? Какое дело хозяину? Ведь это был он до моей шутки. Если пройдет слух, что к Энгусу заглядывают такие люди... Какие? Такие, которые поклялись, что нашим следующим королем будет Ниганновер. Просипел Сатурн так тихо, что Даниэлю пришлось читать по губам. А подменыш, то никто сюда ходить не будет. Примечание. Подменыш – Яков Стюарт, претендент, сын покойного бывшего короля Якова II, потенциальный Яков III. Конец примечания. Тогда эти люди, которым вечно не хватает места, чтобы собираться и плести заговоры, Повалят сюда толпами. «И что?» – яростно прошептал Даниэль. «Здесь и так полно преступников». «А то, что Энгусу это нравится, он не непревзойденный мастер среди поимщиков», – отвечал Сатурн, быстро теряя терпение. «Он умеет ладить и с дозором, и с констеблями, и с магистратами». А вот если сюда повадятся сторонники подменыша, то здесь будет притон не только воров, но и государственных изменников. Тогда Энгусу придется иметь дело с курьерами королевы. Поверить не могу, что курьеры королевы сунутся в такое место. Даже Даниэлю хватило ума скорее изобразить название полка движением губ, чем произнести вслух. «Сунутся, будьте покойны». Если тут начнут плести заговоры, и Энгуса повесят не до полного удушения, выпотрошат и четвертуют рядом с какими-нибудь паршивыми виконтами-якобитами. Неправильная смерть для простого поимщика. Вы уже его так называли? Как? Поимщиком. Естественно. Мне казалось, что поимщик... Тот, кто ловит воров и получает награду от королевы, не...» Тут Даниэль осёкся, потому что лицо у Питера Хокстона перекосилось, а голова судорожно задёргалась. «Вижу я, ты пускаешь мой уголь в трубу!» Объявил Энгус, который, избавившись от плаща и бутылок, снова направлялся к Сатурну и Даниэлю. За ним на почтительном расстоянии следовала брайд вида девица с двумя кружками кофе в руках. «Напротив, помогаю тебе поддерживать огонь», — спокойно отвечал Сатурн. «Без всякой, заметь, платы». «А нечего его было вообще разводить», — возразил Энгус. «Сперва вон тот заболдыга хныкал, чтобы ему позволили согреться. Теперь ты снова». «Вот ты и плати!» «Заплачу», — сказал Сатурн. Кофе подали, деньги, несколько медиков, которые энгос тщательно осмотрел, перешли из рук в руки. «Теперь объясните, зачем мне следить за событиями в парламенте?» — спросил Сатурн после того, как оба пригубили кофе. «Какую связь я должен усмотреть между положением герцога Кембриджского и вашей клеркенуэллской дырой?» Примечание. Герцог Кембриджский – один из английских титулов все того же Георга Августа Ганноверского. Конец примечания. «Решительно никакой, кроме того, что самая громкая и очевидная деятельность парламента – может служить ширмой для более тонких махинаций, достойных вашего внимания». «Это хуже, чем не сказать ничего», — проворчал Сатурн. Вошел одинокий гость и сразу начал озираться. Даниэль мгновенно понял, что это их покупатель, но не вскочил и не замахал рукой, а наоборот, вжался в стул, чтобы выгадать время и разглядеть пришельца. Против света, на фоне занавесок, его вполне можно было принять за джентльмена, ибо он был при шпаге и в парике под шляпой с модно загнутыми полями. Однако стоя новый посетитель сутулился, идя семенил, а приметив что-нибудь, вздрагивал. А когда он подошел к камину и опустился на стул с нехарактерным радушием, придвинутый Питером Хокстоном, Даниэль заметил, что от парика разит конским волосом, шляпа через чур мала, а шпага опаснее для своего хозяина, чем для гипотетического врага. Цепляясь за столы и стулья, она всякий раз отскакивала, норовя подставить ему подножку. Дважды он чуть не споткнулся, напомнив Даниэлю клоуна на Варфоломеевской ярмарке вот так же изображавшего потешного джентльмена. Однако самое стремление выглядеть солидно придавало новому гостю некое подобие достоинства и, возможно, котировалось в заведениях подобного рода. «Мистер Бэйнс, доктор Болтерот», — произнес Сатурн. «Доктор, поздоровайтесь с тем, кого мы зовем мистером Бэйнсом». «Доктор Болтерот», — «Для меня в равной мере приятно и лестно с вами познакомиться», — сказал новоприбывший. «Здравствуйте, мистер Бэйнс», — отвечал Даниэль. «Вы не из тех болтеротов, что владеют болтеротским замком?» Даниэль понятия не имел, как на это отвечать. «Док из очень старой семьи гербоносных йоминов болтеротского края», — с легким раздражением объявил Сатурн а возможно, наши предки были знакомы», — воскликнул мистер Бэйнс, похлопывая по Эфесу шпаги. «Ибо я почти уверен, что Болтратское аббатство граничит с приходом, откуда...» «Имя вымышленное», — рявкнул Сатурн. «Ну, конечно. Это очевидно. Я же не ребенок. Я просто хотел немножко его взбодрить». «Не вышло». «Давайте перейдем к рыжью, а взбодримся на воздухе, как покончим!» Сказанные настоящему джентльмену эти слова спровоцировали бы дуэль. Даниэль не на шутку опешил, однако мистер Бэйнс мгновенно оправился и продолжил уже совершенно другим тоном. «Отлично! Вы понимаете, что речь о крупной ставке?» «Упоминался большой вес, но это ничего не говорит мне об истинном содержании рыжья, пока не взята проба». «И какого же размера пробу вы намерены взять?» С иронией осведомился Сатурн. «Достаточную, чтобы оправдать мои хлопоты?» «Какое бы количество вы не проверили, допуская, что вы и впрямь станете это делать, вы убедитесь, что док не финтит». «Содержание такое, какое только можно получить в Тигле. И что тогда?» «Сделка?» – осторожно отвечал Бэйнс. «Когда я последний раз вел с вами дела, мистер Бэйнс, вы были не в состоянии приобрести такую партию рыжья, какой располагает доктор Болтерот. Судя по парику, ваше благосостояние с тех пор не изменилось. Питер Хокстон». «Я знаю вашу историю лучше, чем вы мою! Кто вы такой, чтобы меня порочить?» Даниэль почти не следил за разговором. Так ошеломила его мимика мистера Бэйнса. Однако примерно к этому времени он подобрал объяснение наблюдаемому феномену. У мистера Бэйнса были деревянные вставные зубы, вырезанные под куда больший рот. Они постоянно норовили выскочить, и когда это происходило, у мистера Бэйнса становился странно лошадиный вид. Ему приходилось одновременно произносить слова и удерживать во рту искусственные зубы. Говорил он медленно, рубленными фразами, поскольку в конце каждый должен был поймать цепкими губами ускользающую челюсть и вернуть беглянку на место усилия затраченное на то, чтобы бросить упрек Сатурну, не говоря уже о сопутствующем риске, само по себе придало сказанному вес. Питер Хокстон резко выпрямился на стуле и запустил пальцы в черную шевелюру. Разделавшись с возражениями, мистер Бэйнс продолжал. «Допустим, у кого-то и впрямь есть ресурсы». Очень сложная для произнесение, слова требующее хватательных усилий губ и языка, для сделки в масштабах, предлагаемых доктором Болтеротом. Пришел бы он сюда встречаться с незнакомцем? Думаю, нет. Он бы передал дело подручному, который, в свою очередь, обратился бы к доверенному посреднику. Сатурн ухмыльнулся, отчего его небритое лицо стало еще мрачнее и покачал головой. «Все мы знаем, что в стране есть только один монетчик, способный действовать в таких масштабах. Не вздрагивайте, я не собираюсь называть его вслух. Вы хотите нас уверить, будто представляете кого-то из его окружения?» «Большого, однорукого иностранца», — отвечал мистер Бэйнс. «Непростительная ошибка». «До сих пор мистер Бэйнс держался относительно прилично, однако сболтнуть такое было моветоном, и он это знал. Как видите, я не боюсь сообщать подобные сведения, поскольку уверен, что он будет действовать только через меня». Док и Сатурн важно кивнули, но мистер Бэйнс понимал, что сел в лужу, хоть и не желал этого признавать. Старик-сифилитик, который долгое время казался мертвым, с самого появления мистера Бэйнса ворочался в своем углу. Даниэль объяснял это тем, что они передвинули стулья, загородив несчастному камин, откуда шло хоть какое-то тепло. Теперь, судя по звукам, старик пытался сесть. Даниэлю не было нужды смотреть через плечо. Увидев перекошенное лицо Сатурна, он понял, что надо встать и посторониться. Как большинство членов королевского общества, Даниэль знал, что сифилис и проказа – разные болезни, передаваемые разными путями. Почти все остальные считали их за одну болезнь и шарахались от сифилитиков, как от прокаженных. Это объясняло поведение Сатурна. Однако и Даниэль, даром что член королевского общества, повел себя как последний невежественный обыватель, отпрыгнул от старика, который пробирался к камину, таща за собой ворох грязных одеял. Он двигался судорожно, будто его жалили осы, приволакивая одну ногу. Левая рука висела как плеть. Достигнув цели, старик съежился, полностью заслонив свет горящих углей подался вперёд и начал растирать парализованную руку здоровой Седые лохмы упали бы в огонь, если бы он или кто-то другой не обвязал их подобием тюрбана. «Вопросы, которые задаст мне иностранный джентльмен, несложно предугадать», — заметил мистер Бэйнс. «Конечно», — отвечал Сатурн. «Рыжьё из Америки». «Поскольку доктор Болтрот недавно прибыл из Бостона, никто и не предполагал, что оно из Гвинеи», — ядовито проговорил мистер Бэйнс. «Иностранный джентльмен захочет знать, объявились ли на берегах реки Чарльза богатые золотые жилы, поскольку я ежели так?» «Если иностранный джентльмен и впрямь представляет того монетчика, о котором мы с вами думаем», то он человек занятой, не склонный выслушивать длинные повести о пиратских приключениях в Испанской Америке», объявил Сатурн. «Разве недовольно ему знать, что это и впрямь рыжье? Ибо тем оно и хорошо, что смешается в Тигле с другим рыжьем, а где его добыли, не суть важно «Иностранный джентльмен считает, что важно. Более того, Он весьма чуток к любым неувязкам в изложении. В его мире, где коммерция по необходимости неофициальна и малоупорядочена, единственный способ завоевать доверие контрагента — это рассказать связную повесть. «Здесь мистер Бэйнс прав», — заметил Сатурн Даниэлю. «Люди такого сорта — самые взыскательные литературные критики». Не будет убедительной истории, не будет доверия, а значит и сделки. Я здесь, чтобы опробировать не ваше рыжье, а ваш рассказ. Если я не принесу сегодня захватывающую пиратскую повесть, то разговор окончен. Со стороны камина раздался странный звук, как будто на уголье бросили пригоршню пыли. Даниэль обернулся и увидел, что старик яростно трет глаза и рот. Может быть, от дыма у него защипало в носу и зачесались болячки. Огонь разгорелся, но сильно чадил. По счастью, дым очень густой и какой-то красноватый быстро уходил в трубу». Даниэль перенес внимание с непонятного старика на более насущное, мистера Бэйнса, который по-прежнему что-то вещал про иностранного джентльмена, и пустой стул. Даниэль мотнул головой и посмотрел снова. Стул и впрямь был пуст. Мистер Бэйнс только сейчас понял, что Сатурн исчез. Они с Даниэлем принялись оглядывать комнату, полагая, что их собеседник встал размять ноги или отнести пустую кружку. За окном смеркалось, но даже в полутьме было видно, что Питера Хокстона здесь нет. Что-то заслонило сумеречный свет с улицы, женщины, сидевшие перед кружевной занавеской, вскочили. Одна левой рукой подхватила юбки, а правой принялась расчищать себе дорогу к ближайшему выходу. Судя по лицу, она хотела бы завизжать, но была занята более неотложным делом, поэтому с губ ее сорвалось лишь какое-то бессвязное уханье. На мгновение стало совсем темно. Затем Даниэль печенкой почувствовал, как что-то тяжелое ударило по окну. Сломанные доски зашагали по комнате, кувыркаясь и подпрыгивая в потоке битого стекла. Он вскочил. На него бежали люди, много людей, потому что полкомнаты заняло что-то темное, вдвинувшееся в пролом на месте окна. Даниэль метнулся было в угол, зная, что в давке первым окажется под ногами, но тут рядом что-то зашипело и комнату выбелило адским светом. Из мрака вырвались лица, хор белых овалов, ртов, разверстых не в пении, а в крике. Потом разом взметнулись руки и локти, заслоняя глаза. Каждый теперь норовил пробиться к стене, налетая на мебель и друг на друга. Сбившись по краям комнаты, все остановились. Теперь середина помещения была пуста, если не считать опрокинутых стульев, и Даниэль наконец увидел, что въехало в окно. То был фургон вроде тех, в каких перевозят золотые и серебряные слитки, только превращенный в таран и выкрашенный в непроницаемый черный цвет. Лишь одна часть вырисовывалась четко – серебристая эмблема на лбу стенобитного овна вырезанный из стали, силуэт бегущей борзой. С обеих сторон фургона распахнулись дверцы, в пол со стуком ударили добротные сапоги. Даниэль видел мало, но слышал брецание шпор и звон вынимаемых из ножен стальных клинков. Свидетельство, что шалман Энгуса удостоен визита знатных особ. Даниэль полуобернулся к источнику света, прикрывая глаза ладонью, и взглянул на мистера Бэйнса. Тот потерял вставные зубы, от чего сразу стал очень старым и беззащитным. Из всех удивительных впечатлений, обрушившихся на мистера Бэйнса в последние десять секунд, вниманием его полностью завладело одно — эмблема с бегущей борзой. И не только на фургоне. У людей, которые высыпали из него и теперь обнаженными шпагами загоняли посетителей Энгуса в углы, были такие же на груди. Пустой фургон оттащили в сторону. Трактир внезапно стал придатком Солсбери-сквер. Высокий человек в черном плаще ехал к ним на черном жеребце, держа в руке обнаженную саблю. Он выехал на середину комнаты, натянул поводья, И привстал в стременах, явив взглядом серебристую борзую на груди мундир. «Государственная измена!» Объявил он голосом таким зычным, что его должны были услышать на другом конце площади. «На колени! Все!» И люди, и животные, когда они напуганы буквально до помрачения рассудка, либо цепенеют, либо бросаются на утек. До сей минуты мистер Бэйнс пребывал в оцепенении. Теперь инстинкт приказывал ему бежать. Он подскочил и кинулся прочь от своры серебристых борзых. При этом он повернулся лицом к камину, и свет, словно пылающее вулканическое облако, бросил его сперва на колени, потом на четвереньки. То ли у Даниэля привыкли глаза, то ли свечение постепенно слабело. Теперь он видел, что старик сифилитик исчез. Одеяло упали как сброшенная змеиная кожа. Того, кто стоял на месте старика, 99 из 100 обитателей христианского мира приняли бы за ангела с развивающимися белыми волосами и огненным мечом. Даже Даниэль чуть не поддался такой мысли, однако в следующее мгновение рассудил, что это сэр Исаак Ньютон со скипетром горящего фосфора. За час, прошедший с появления курьеров королевы в питейном заведении Энгуса, органам чувств Даниэля предстало множество ярких и необычных сцен. Однако, когда ему наконец представился случай посидеть и подумать, а именно в гальюне небольшого трехмачтового судна, стоящего на якоре недалеко от «Блэк Фраерс», где он выпустил в Темзу превосходную какашку, все удалось свести к следующим основным фактам. Исаак бросил в камин пригоршню какого-то химического порошка. Поваливший из трубы густой дым стал для курьеров королевы сигналом к атаке. Питер Хокстон и Энгус сбежали через потайной лаз, ведущий из кухни в подвал соседнего дома, оттуда через черную дверь во двор курятника, дальше через стену в бордель, из борделя в трактир и оттуда вновь запасным ходом в проулок. Все это курьеры-королевы узнали, повторив их путь и опросив свидетелей. Восточным концом проулок упирался в кладбище за Брайдуэлом. Здесь, между могилами безвестных шлюх, Энгус и Питер Хокстон разошлись, и каждый скрылся своим путем. Болячки у глаз и рта Исаака были фальшивые, слепленные из загустевшего сока бразильской гивей. Капитан Курьеров, тот самый, что въехал в шалман верхом на коне, оказался мистером Чарльзом Уайтом, любителем травить медведей и откусывать уши. Посетителей Шалмана курьеры, хорошенько пугнув, отпустили во свояси, а сами, захватив Даниэля, Исаака и мистера Бэйнса, пронеслись по тупику так же резво, как до того Энгус и Сатурн. Перед ними сразу за кладбищем выселся Брайдуэлл, бывший королевский дворец. Давным-давно отданный беднякам, наполовину сгоревший во время пожара, наполовину отстроенный заново. Даниэль никогда толком его не разглядывал, да и зачем? Однако именно так, наверное, Брайдуэлл выглядел лучше всего. В «Синих сумерках», отмежеванный сырым погостом от жительниц прихода святой Бригитты. Пока отряд несся по тупику, Даниэлю мнилось, что сейчас они лобовой атакой возьмут Брайдуэллский дворец, Промчатся галопом по качковатому гласису некрополя, вышибут двери и сгонят в кучу шлюх. Однако в последний миг они свернули на Дорсет-стрит и поскакали прямо к открытому дровяному складу на берегу Темзы. К пристани были пришвартованы две портовые шаланды, скрытые штабелями бревен от возможных наблюдателей за высокими окнами Брайдуэлла. В обеих сидели грибцы, готовые отдать швартовы и отойти от пристани. В сумерках они доставили курьеров, общим числом 6 Даниэля, сэра Исаака и пленника на шлюп Аталанта. Судно было с голыми флагштоками, инкогнито, но на одном из свернутых флагов Даниэль увидел герб Чарльза Уайта. Когда королеве доложит, что он предоставил для служебного дела личную яхту, она, безусловно, оценит такое рвение. Всю недолгую дорогу до шлюпа Чарльз Уайт сидел напротив мистера Бэйнса, колени в колени рассеянно перебирал коллекцию вяленых ушей на часовой цепочке и вслух прикидывал, как быстро Аталанта доберется до Тауэра, где есть полный ассортимент первоклассных пыточных орудий. Он даже обсудил с курьерами, не проще ли для скорости протащить мистера Бэйнса под килем, и если да, то стоит ли сделать это там, В 100 ярдах ниже по течению, где в Темзу впадает Флитская канава, другими словами, лучше или хуже мистер Бэйнс заговорит, когда наглотается нечистот, или, может быть, протащить его под килем сейчас, а богатый инструментарий Тауэра применить позже. Потому как государственные изменники, зная, что их в любом случае повесят не до полного удушения, а скопят, выпотрошат и четвертуют, часто не видят стимула разговаривать. Тут один из лейтенантов Уайта, молодой человек, вероятно выбранный на эту роль за белокурые волосы и нежное девичье лицо, выдвинул контрдовод. А что, если мистера Бэйнса не будут расчленять на Тайберне, поскольку еще не доказано, что он государственный изменник? Лейтенанта тут же ошибали, Однако через минуту он вновь поднял ту же тему и, наконец, получил разрешение объясниться. «Хитроумный адвокат», — сказал он, — «сможет возразить, что мистер Бэйнс на самом деле верный подданный королевы». «Погодите, погодите, вовсе не абсурд. Вот доктор Уотерхаус, честный подданный, с целью раздобыть нужные сведения, притворявшийся, будто хочет выйти на связь с монетчиками». Не сможет ли адвокат мистера Бэйнса заявить о нем то же самое? «Это смехотворно», — возразил Чарльз Уайт к отчаянию мистера Бэйнса, которому уже чудился проблеск надежды. Ибо, продолжал Уайт, мистер Бэйнс не представил никаких сведений и, скорее всего, просто ими не располагает, так что его точно выпотрошат и четвертуют. Вопрос лишь в том, сколько сил потребуется затратить на этого субъекта в застенках Тауэра. Даниэль имел несчастье во время всей приведенной беседы сидеть на носу Шаланды лицом к корме. Он отчетливо видел широкую спину Чарльза Уайта и лысого беззубого мистера Бэйнса, который постоянно тянул шею вверх или в бок сились отыскать хоть одно сочувственное лицо. Даниэль. Может быть, и понимал, что все это фарс, призванный сыграть на страхах мистера Бэйнса и сломить его без всяких пыточных тисков. Однако мистер Бэйнс, единственный зритель спектакля, верил каждому слову. Сценическое действие проняло его до глубины души. Не было сомнений, что он сломлен, волновало другое. Осталось ли в нем хоть толика разума? Сумел бы Даниэль в его ситуации так легко разгадать уловку? Вряд ли. Хотя, возможно, он в той же ситуации, и спектакль адресован ему не меньше, чем мистеру бэнсу Кал, вышедший из него в гальюне Аталанты, был шедевром. Ровно две образцовой формы колбаски, которые погрузились под воду без всплеска, словно свинцовый лот – Свидетельство, что кишечник будет исправно работать даже тогда, когда в остальном возраст возьмет свое. Хотелось посидеть несколько минут голым задом на прекрасно отполированном деревянном круге, растягивая миг торжества. Как учил его делать после мочеиспускания покойный Самюэль Пепис. Однако звуки из-под палубы напомнили, что есть еще и долг, не только перед королевой, но и перед мистером Бэйнсом. Произошло то самое, чего опасался Даниэль. Курьеры и королевы отлично умели хватать изменников, но в сценическом деле были сущими дилетантами и совсем не чувствовали публику. Они затянули спектакль и превратили мистера Бэйнса в хнычущего идиота, от которого теперь никто не смог бы добиться толка. даниэль натянул штаны и двинулся к корме. У трапа, ведущего вниз, он едва не налетел на человека, который поднимался из каюты подышать воздухом. Не столкнулись они лишь потому, что у человека были белые волосы, и Даниэль успел приметить их сияние в лунном свете. Он отступил на шаг, пропуская Исаака на палубу. «Мистер Хокстон полностью себя разоблачил», — заметил Исаак. «Чем? Тем, что сбежал?» «Разумеется. Если бы он остался, чтоб его протащили под килем, вздернули на дыбу, выпотрошили и четвертовали, мы бы знали, что он честный малый, да?» Лицо Исаака выразило легкое недовольство. «Ничего такого с ним бы не случилось, если бы он выказал готовность служить королеве. «Единственное, что может Питер Хокстон делать для королевы и для вас, доставлять мне сведения из воровского подполья. Если бы он не сбежал, то провозгласил бы себя предателем воровского мира и утратил всякую для нас ценность. Скрывшись вместе с Энгусом, он значительно упрочил свою репутацию». «Не имеет значения». «Ваша роль сыграна и сыграно неплохо. Благодарю». «Зачем вы послали дымовой сигнал, не дожидаясь, что выболтает бэйнс? «Он и так сказал больше, чем следовало», — ответил Исаак. «И, поняв свою ошибку, перевел разговор на вашу историю. Я знал, что истории у вас нет». Во всяком случае, такой, в какую поверит однорукий иностранец или хотя бы мистер Бэйнс, и принял решение – наступаем. Что вам нужно от мистера Бэйнса, дабы продолжить наступление? По настоянию Даниэля, Чарльз Уайт и его молодчики на несколько минут оставили мистера Бэйнса в каюте, правда, сковав его по рукам и ногам, чтобы он не избежал правосудия, покончив с собой. Даниэль выждал под дверью каюты, когда мистер Бэйнс перестанет рыдать и всхлипывать, медленно сосчитал до ста, поскольку ему самому надо было успокоиться, отодвинул засов и вошел, неся зажженную свечу. Мистер Бэйнс сидел на скамье, уронив голову на стол. Руки его были скованы за спиной. В первый миг Даниэль подумал, что он скончался от удара, Потом заметил, что плечи арестанта медленно вздымаются и опускаются, как мехи ирландской волынки. Даниэль почти позавидовал спящему. Он сел за стол и несколько минут сонно клевал носом в неярком свете свечи, Однако стук сапог и звяканье шпор над головой напоминали, что они не в какой-нибудь тихой бухте, а всего в нескольких ярдах от Блэк Фраерс, бывшего монастыря черных братьев в Лондоне. «Проснитесь!» <гurgh> <гurgh> Мистер Бэйнс дернул скованными руками, но тут же об этом пожалел. Он выпрямился, и спина его захрустела, как старая мачта под порывом шквального ветра. Рот был сухой дырой, разверстый, как рана. В глаза Даниэлю мистер Бэйнс старался не смотреть. «Вы согласны поговорить со мной?» Мистер Бэйнс промолчал. Даниэль поднялся из-за стола. Мистер Бэйнс искоса наблюдал за ним. Даниэль сунул руку в карман. Бейнс съежился, готовый к страданиям. Даниэль вытащил кулак, разжал и протянул на открытой ладони деревянные зубы мистера Бейнса. У того расширились глаза. Он метнулся вперед, как кобра, разинув рот. Даниэль скормил ему зубы, и Бейнс всосал их деснами и губами. Даниэль отступил на шаг, вытирая руки о штаны. Мистер Бэйнс сел прямее, преображенный. «Вы добрый джентльмен, сэр, добрый джентльмен. Я сразу это понял, как вас увидел». «На самом деле, я не джентльмен, хоть и могу быть добрым. Мистер Чарльз Уайт, вот кто джентльмен. Он уже объяснил, как намерен с вами поступить. Таких слов». На ветер не бросают. Я удивлен, что у вас по-прежнему оба уха. Спасите свои уши и себя. Расскажите мне, где и когда должны встретиться с одноруким иностранцем. Конечно. Вы понимаете, что меня убьют? Не убьют, если вы исполните свой долг перед королевой. Тогда меня убьет Джек Манетчик. «А если не Джек, то старость?» — отвечал Даниэль. «А может быть, тиф или апоплексия? Если бы я знал способ избежать смерти, я бы поделился им с вами и со всем миром». «Говорят, сэр Исаак знает». «Нести алхимическую дребедень — не лучший способ подольститься ко мне». Скажите, где найти однорукого иностранца? Вы правильно напомнили, что все мы смертны. Я боюсь не за себя. А за кого же? За дочь. Где она? В Брайдвелле. Вы боитесь, что месть падет на неё? Да, подполье про неё знает. «Уж, наверное, мистер Чарльз Уайт в силах вытащить одну девушку из старой нес Задумчиво проговорил Даниэль и осёкся, поймав себя на том, что говорит как преступник. «Да, прямиком оттуда, в свою спальню, дабы затем, присытившись, достойно похоронить её во флицкой канаве». Вообразив эти ужасы, мистер Бэйнс пришел в такое состояние, как будто наблюдал их воочию. Его била дрожь, деревянные зубы стучали, из одной ноздри текло. — А в мою порядочность вы, значит, верите? — Я уже сказал, сэр. Вы человек добрый. — Если я дам слово, что пойду к пряхам и позабочусь о вашей дочери. «Умоляю, не так громко. Если мистер Уайт узнает о ее существовании...» «Я опасаюсь его не меньше вашего, мистер Бэйнс». «Тогда вы и даете слово, доктор Болтерот?» «Да». «Ее зовут Ханна Спейтс. Она треплет пеньку у мистера Уилсона, ибо она девушка сильная». «Договорились». «Зовите курьеров королевы. За импровизированный акт милосердия Даниэль был вознагражден бесплатным катанием по залитой луной Темзи. Прогулка получилась на удивление идилличной, больше всего радовало отсутствие Чарльза Уайта и его присных. Коротко переговорив с мистером Бэйнсом, курьеры высыпали на палубу, как стая ворон, погрузились обратно в шлюпки и отбыли к пристани черных братьев. Даже проход под лондонским мостом, приключение в лодке почти смертельное, из тех событий, которые джентльмен, пережив, описывает на бумаге в уверенности, что других заинтересует его рассказ, не принес с собой ничего волнующего. Дали выстрел из фальконета, чтобы разбудить смотрителя, и подняли флаг с серебристой борзой. Смотритель остановил движение по мосту, развел пролет, и шкипер позволил течению вынести Аталанту в Лондонскую гавань. Через полчаса они уже в свете факелов перебирались на мокрые ступени Тауэрской пристани. Как только голова Даниэля оказалась на уровне набережной, весь Тауэр предстал перед ним огромной книгой, написанной на черных листах дымом и пламенем. Почти сразу над пристанью начиналась беспорядочная россыпь мелких строений, обнесенная частоколом, часовой от отперкалитку. Даниэль вместе со всеми вошел в здание, смущаясь чувством, что вторгся в чье-то жилье. И впрямь здесь жили, по меньшей мере, привратник, маркетант, трактирщик и различные члены их семей. Однако уже через несколько шагов под ногами запружинили доски, деревянный настил над коротким отрезком стоячей воды. Надо думать, подъемный мост и Тауэрский ров соответственно. Настил вывел их к отверстию во внешней стене Тауэра. Справа из той же стены клином выдавался бастион, но в нем не было ни единой двери. Только амбразуры, из которых защитники Тауэра могли оказать губительные знаки внимания тем, кто пытается пройти по мосту. Сейчас мост был опущен, решетка поднята, из бойниц не сыпалось ничего смертоносного. Таким образом, прибывшие, растянувшись в цепочку, медленно вошли через что-то вроде паттерны в основании башни Байворд. Слева в нее вели ворота побольше, основной вход в тауэр с суши. Теперь они стояли на запоре. По терну за вошедшими запер пожилой господин в ночном колпаке и домашних туфлях. Даниэль, много знавший о Тауре, сообразил, что это должен быть главный хранитель врат. Итак, крепость заперли на ночь». При закрытых воротах нижний этаж Байвордской башни походил на гробницу. Исаак и Даниэль поспешили выйти оттуда на угол Минт-стрит и Уотер-лейн. Здесь они постояли немного, глядя, как мистера Бэйнса тащат в какой-то каземат. Человек, который вошел бы в tower вслед за ними, ожидая увидеть просторный двор, обманулся бы в своих ожиданиях. Байворд был краеугольным камнем внешней части оборонительных сооружений. Дальше, за узкой полоской земли, вставала внутренняя стена, куда более высокая и древняя. Однако, даже специалиста по средневековой фортификации сбило бы с толку то, что предстало сейчас Исааку и Даниэлю. Менее всего это напоминало крепость». Легче было поверить, что они стоят на углу двух улиц до пожарного Лондона. Где-то за фахверковыми фасадами домов и таверн прятались каменные стены, до изобретения пороха практически неприступные. Однако, чтобы увидеть средневековые бастионы, амбразуры и прочее, пришлось бы соскоблить все построенное на них и перед ними. Задача – сравнимая с разграблением небольшого английского городка. Башня Байворд, соединяющая двое главных ворот Тауэра с самой тесно застроенной его частью, сама по себе казалась настоящим Гордиевым узлом, и это только первый ее этаж. Выше торчали две круглые башни, соединенные мостом-галереей, излюбленное место заточения знатных узников. Сейчас Байворд был по одну сторону от Исаака и Даниэля, по другую высилась громада колокольной башни юго-западного бастиона внутренней стены. О ее существовании Даниэль знал по старым гравюрам. Видел же он более поздние постройки. Две таверны справа от основания башни и прилепленные, где только можно, дома. Всякий, оказавшийся в таком плотно застроенном месте, тут же принялся бы озираться в поисках выхода. Первый ему, как и всякому вошедшему через башню Байворд, предстала бы Water Lane – полоса между внешней и внутренней стеной. Её частично перегораживали колокольная башня и поздние злокачественные разрастания, Однако она была по крайней мере широкой, а поскольку днем бывала открыта для публики, то и не особо загроможденной. Можно было поступить иначе. Свернуть налево и углубиться в то, что на первый взгляд напоминало стихийное поселение перед замком крестоносцев, наскоро выстроенное голодьбой, которую не пустили внутрь к рыцарям и оруженосцам. Осью этих трущоб служила одна узкая улица. Слева от нее тянулся ряд старых казематов, как на языке военных называются укрепленные галереи. Смысл их состоял в том, что противника, прорвавшегося за внешнюю стену, расстреливали в спину якобы запертые позади защитники. В новых крепостях казематы помещали внутри земляных валов, защищающих от артиллерии, в старых — с внутренней стороны куртин. Казематы с левой стороны Минт-стрит были как раз такие. Они доходили почти до верха внешней стены, полностью ее закрывая. Глядя на них, легко было забыть, что все это выстроено «интрамурос» — «внутри стен», в переводе с латинского — С изобретением пороха они утратили оборонительное значение и теперь служили мастерскими и казармами монетного двора. Справа, так тесно, как только можно, но никогда не поднимаясь выше определенного уровня, словно мидии на камне, тянулись дома, пристроенные к внутреннему поясу крепостных стен. От башни Байворд это выглядело так, будто руины сгоревшего города сгребли в каменный жёлоб и оставили дожидаться ливня, который потушит пламя, прибьёт дым и унесёт мусор прочь. Только мерный стук, гулко отдававшийся по всей длине улицы, и подсказывал, что здесь происходит нечто осмысленное. Это, впрочем, не добавляло желания вступить на Минт-стрит, даже если знать, как знал Даниэль, что стучат молоты, чеканящие монеты. Напрашивалось забавное сравнение с флитской канавой. Поскольку флит состояла из стихий земли и воды, а Минт-стрит из воздуха и огня, Даниэлю не пришло бы в голову их сопоставить, если бы он не смотрел недавно на одну, а теперь на другую. Подумав еще... Он рассудил, что роднит их самая малость. Обе ведут к реке, обе замусорены и смрадны. Даниэль знал Исаака пятьдесят лет и немало не сомневался, что тот свернет от чистой просторной Уотерлейн в металлическое бурление Минд-стрит. Так Исаак и поступил к удовольствию Даниэля, никогда не бывавшего на улице Монетного двора дальше канцелярии при входе, на левой стороне Уотерлей. Разумеется, Исаак миновал ее и пошел дальше. Лондонский Тауэр в плане имеет форму квадрата, хотя, если говорить совсем строго, излом Северной Стены превращает его в пятиугольник. Полоса между внешним и внутренним поясом укреплений тянется по всему периметру. Южная ее часть, параллельная реке, зовется Water lane Все остальное — «Минт-стрит», которая таким образом охватывает «Тауэр» с трех сторон. Точнее, с четырех, если считать северный перегиб. Как ни странно это может показаться в отношении города с одной улицей, здесь ничего не стоило заблудиться. Обзор заслоняли 10 разных бастионов внутренней стены. Даниэль, разумеется, знал, что находится в подковообразном континууме, но поскольку он сразу потерял счет башням, проку от этого знания было мало. Честно, идя вперед или назад, он рано или поздно вышел бы к тому или иному краю подковы, в тот или другой конец Уотерлейн. Однако длина Минд-стрит составляла четверть мили, что для лондонца было равнозначно дистанции от Осло до Рима. Столько же отделяло флидскую канаву от здания Королевского общества или парламент от живодерен саут -Уарка. Пройдя вслед за Исааком, мимо двух бастионов и повернув раз другой, Даниэль попал в город диковинный, словно Алжир или Нагасаки. Через 200 футов проход частично перегораживал изящный полукруг башни Бошема. Прямо напротив, к внутренней стене прижимались длинные казематы, где в огромных печах плавили золото и серебро. Дальше, к северу, начинались казематы чеканщиков. Здесь они с Исааком обогнули первый угол. Сужение между башней Деверо и фортом на выступе внутренней стены, называемой Горкой Легга. И башня, и форт были надежно укреплены и снабжены гарнизоном. В них квартировался Блэкторонский гвардейский полк для защиты от вечной угрозы. Лондона, подступавшего тут к Тауэру, совсем близко. Исаак замедлил шаг и посмотрел на Даниэля, как будто собирался что-то сказать. Даниэль с любопытством оглядел открывшийся впереди отрезок Минд-стрит. Его огорчило, что все так тихо, почти покойно. Он надеялся, что улица Монетного двора будет чем дальше, тем жутче, подобно Дантову Аду, а в самом последнем тайном кругу сыщится огнедышащий горн, в котором Исаак творит из свинца золото. Однако теперь... Стало ясно, что пекло уже пройдено. Все большое, шумное и жаркое располагалось ближе к входу, что, если подумать, вполне объяснимо в рассуждении подвоза материалов, а северная часть вполне могла сойти за обычный жилой квартал. Инфернального здесь было не больше, чем в Блумсбери-сквер. Это лишь доказывало, что англичане могут жить где угодно, «Отправь англичанина в ад, он разобьет клумбу с петуньями и устроит лужайку для игры в шары на горящей сере». Исаак что-то говорил. Точные слова не суть важны, общий же смысл сводился к тому, что дальнейшее присутствие Даниэля помешает Исааку в его тайных ночных занятиях и не соизволит ли он валить на все четыре стороны. Даниэль ответил какой-то любезностью – Исаак поспешил прочь, оставив Даниэля в одиночестве бродить по четверти мили Минт-стрит. Он окинул ее взглядом, просто чтобы перебороть ощущение покинутости. Северный отрезок начинался с двух домов, вероятно, служащих резиденциями, главным чиновником монетного двора. Дальше слева тянулись казармы для рабочих, Справа какие-то машины, возможно, те самые, что наносят надписи по ободу монет, чтобы предотвратить подпиливание. Даниэль забрел туда, где было много солдат, и думал уже, что заплутал, но сразу за поворотом вновь начались дома для рабочих слева и мастерские справа. Судя по всему, превращение военных казематов в монетный завод еще не завершилось. Следующий крутой поворот был зажат между бастионом, где хранят сокровища короны, и еще одной оборонительной насыпью у внутренней стены. Дальше начинался восточный отрезок Минд-стрит, ведущий прямо на юг до Уотерлейн. За уютными домиками вновь потянулись дымные, жаркие и зловонные мастерские. Судя по всему, это был ирландский монетный двор – который тянулся до самого конца улицы. Даниэль должен был устать, однако неумолчный шум монетного двора бодрил кровь так, что он прошел всю улицу несколько раз, прежде чем почувствовал тяжесть долгого дня. Он третий раз огибал северо-западный угол у горки Легга, когда во внутреннем дворе колокол пробил полночь. Даниэль счел это знаком и юркнул во дворику внешней стены. Какой-то чиновник монетного двора придал своему каземату и дворику под окнами такой уютный и обжитой вид, какой только возможен на последнем оборонительном рубеже. Во всяком случае, тут была скамья. Даниэль сел на нее и внезапно уснул. Если верить его часам, было два, когда всех на Минт-стрит разбудило своего рода римское триумфальное шествие со стороны башни Байворд. Во всяком случае, звуки были такие же громкие и победные. Однако, когда Даниэль, наконец, встал со скамьи, задеревенелый, как труп, и выглянул из дворика посмотреть, то увидел, скорее, похоронный кортеж. Чарльз Уайт ехал на крыше черного фургона, который сопровождали всадники в плащах, курьеры-королевы и пехотинцы. Два взвода собственных Ее Величества Блэктормских гвардейцев, составляющих гарнизон Тауэра, и обязанных, как заключил Даниэль, являться к Чарльзу Уайту по первому зову. Черный фургон был теперь заперт снаружи. Странный то получился парад однако куда более подходящий этому подковообразному городу, чем любой праздничный марш в солнечный день с музыкой и цветами. Даниэль, не утерпев, пошел рядом с фургоном. «Итак, по всему сдается, что наш гость сказал правду?» воскликнул он и тут же почувствовал взгляд Уайта на лице, как солнечный ожог. «Ясно только, что наша курочка прокудахтала!» снесла яйцо, неизвестно пока какое на вкус. Мы ждем еще яиц, и если они не окажутся лакомыми, Джек Кетч разберет курочку по косточкам». Шутка была встречена с одобрением. «Как велите подать вам свеженькое яичко, сэр?» спросил один из пехотинцев. «Надо его прежде расколоть», отвечал Уайт. А там решим, зажарить его с салом, сварить в крутую или съесть живьем. Новый взрыв смеха. Даниэль пожалел, что не остался во дворике. Впрочем, они были уже на перегибе улицы, впереди показались новые здания и бастионы, а Чарльз Уайт утратил интерес к разговору. «Мы его взяли!» прокричал Уайт, обращаясь, по всей видимости, к Луне. Впрочем, проследив его взгляд, Даниэль различил в узкой арке справа темный силуэт Исаака на фоне горящих факелов. Или это был отблеск плавильной печи? Фургон приближался к самой фешенебельной части Монетного двора. Здесь, по левую сторону улицы, располагались дома директора и смотрителя. Исаак стоял на правой стороне в арки прохода ведущего во внутреннюю часть Тауэра. Он сражался как геркулес продолжал уайт даром что однарукий и по той же причине мы не смогли надеть на него ручные кандалы все рассмеялись однако отсюда не сбежишь white хлопнул по крыше фургона. «Процессия остановилась под амбразурами кирпичной башни. Теперь Даниэль видел, зачем она выстроена. Здесь сходились перед вылазкой самые отважные, самые пьяные или самые глупые рыцари лондонского Тауэра». Приготовившись, они сбегали по каменной лестнице, круто поворачивали влево, преодолевали второй пролет и через арку, в которой стоял сейчас Исаак, выскакивали на врага, пробившегося за внешнюю стену и не скошенного огнем из казематов. Что происходило дальше? Покрыто мраком. Все это теперь представляло чисто исторический интерес, за одним исключением. Под лестницей расположился большой каменный склад а рядом с ним конюшня, принадлежащая монетному двору. Строения закрывали нижнюю половину кирпичной башни, и, насколько Даниэлю удалось разглядеть, соединялись с нею сквозным проходом. Впрочем, чего только не вообразишь, щурясь в два часа ночи на старые закопченные здания. Так или иначе, лошади, запряженные в черный фургон, явно считали, что вернулись домой, и труды их на сегодня окончены фургон вкатили в темное здание курьеры последовали за ним стражники разбрелись по казармам даниэль остался один на улице по крайней мере так он думал пока не разглядел на другой стороне сторонеминнт-стрит прыгающий алый огонек кто-то наблюдал за ним из тени под стеной покуривая трубочку вы участвовали в аресте сержант шафта Он не ошибся в догадке. Огонек отделился от стены, и луна осветила сержанта Боба. «Должен признать, что я уклонился, ваш благородь». «Такие поручения вам не по душе?» «Надо дать молодым случай отличиться. Они не так часты теперь, когда война поутихла». «В другой части города», — сказал Даниэль. «Говорят, не поутихло, а закончилось». «В какой такой части?» — переспросил Боб, разыгрывая старческую непонятливость. «В Вестминстере!» — произнес он с безукоризненным выговором, но тут же вновь перешел на жоховские кокни. «Вы ведь не о клубе Киткат?» «Нет, но в клубе говорят так же». «Ученым, может, говорят так». Солдатам, иначе. Язык вигов раздвоен, как у змея-искусителя. Какая-то нехорошая возня происходила в конюшне у основания кирпичной башни, где, покуда доктор Уотерхаус и сержант Шафто разговаривали, успели зажечь факелы. Грохнули снимаемые замки, и тут же раздались крики, каких Даниэль не слышал с медвежьей травли в ротерхите. Здесь, на удалении, они звучали не слишком громко, но самая их пронзительность заставила Боба и Даниэля умолкнуть. Внезапно голоса стали выше и громче. Даниэль втянул голову в плечи. Ему подумалось, что узник вырвался. Застучали сапоги, раздался возглас другой, и наступила короткая тишина, которую сменили Вопли на языке из чудных гласных и непривычных слогов. «Я слышал брань на многих языках, но этот для меня вновь», — заметил Боб. «Откуда арестант?» «Из Московии», — заключил Даниэль, послушав еще немного. «И он не ругается, а молится». «Если так московиты говорят с Богом», «Не хотел бы я услышать, как они чертыхаются!» После этого все движения в конюшне сопровождались звоном железа. «На него надели ошейник», — с видом знатока объяснил Боб. Звуки стали тише, потом смолкли. «Теперь он в Тауре, да смилуется над ним Бог!» Боб вздохнул и посмотрел вдоль улицы в направлении полной луны, висевшей низко над Лондоном. «Пойду-ка я, отдохну», — сказал он. «И вам советую, если вы собираетесь туда». «Куда?» «Туда, куда направит нас русский». Даниэль не сразу сообразил, что это подразумевает. «Вы имеете в виду, его будут пытать? Он сломается и сообщит, где...» «Теперь, когда он у за Уайта в Тауэре, это вопрос времени». «Идемте, я найду вам место подальше от шума». «От какого шума?» – удивился Даниэль, поскольку мин стрит в последние несколько минут была на удивление тиха. Однако, пока он шел вслед за Бобом Шафто, из амбразуры кирпичной башни начали доноситься крики.